Когда-то в незапамятные времена На одном северном острове Жил могучий великан Вадий. Он не любил ни воин, ни сражений, А занимался лишь тем, что пахал землю и выращивал хлеб. Своего старшего сына Слакфида он тоже сделал крестьянином. Среднего Эгила отдал в обучение к охотнику, а младшего Вёлунда отправил кузницу. Старый и опытный мастер многому научил мальчика. И спустя 3 года Вади забрал сына домой. Скажи мне, сын мой, знаешь ли ты теперь кузнечное ремесло? Дорогой отец, я знаю всё, что знает мой мастер, но как ни искусен он в своём деле, это меньше того, что мне хотелось бы знать. Постараюсь тебе помочь. Чтобы исполнить твоё желание, я отдам тебя в обучение гномам. Лучших мастеров, чем они, не найти ни среди людей, ни среди велика Самые ловкие и самые умелые гномы жили в те времена в горах Кальова в Зеландии. К ней-то и направился Вади со своим сыном. Здесь он дождался захода солнца, при котором гномы никогда не вылезают наружу, так как его лучи превращают их в камень, и постучался Гора раскрылась, точно створчатая раковина. И из нее вышли два брата-гнома. Оба с длинными черными бородами, оба в красных колпачках, оба не больше оршина ростом. Словом, как две капли воды, похожие на... друг на друга. Что тебе от нас нужно? Зачем ты нас беспокоишь? Я привёл к вам сына. Возьмите его и научите своему замечательному искусству. Хорошо, мы возьмём его на год, если ты дашь нам за это полшапки золота. Самого лучшего золота. Договорились. Вади был совсем не богат, однако он согласился и оставив мальчика у гномов, ушёл пообещав через год прийти и расплатиться за обучение Не очень весело было в Йолланду целых 12 месяцев жить под землёй и ни разу за это время не видеть солнца. Но зато он узнал от своих новых учителей многое такое, чего не знал ни один земной кузнец, когда-либо бравший в руки молот и клещи. Когда братья-гномы присмотрелись к нему, Они увидели, что его работа принесёт им гораздо больше золота, чем они рассчитывали. Хорошо бы нам оставить его у себя ещё на год. Да ты прав, но я боюсь, что тогда он превзойдёт нас в искусстве, и уже никто не захочет к нам обращаться. Не бойся, я устрою так, что он не выйдет живым из нашей горы, да и мне только самому поговорить с его отцом. Гиганты очень сильные и опасные, но они намного глупее нас, гномов. <смит> Привет, дима, на стара. Посицы мы мастера. Мы поём свою удачу. Ещё жайкеды и плоча. Топ-топ-топ. Зажигай. Топ-топ-топ. Начинай. Топ-топ-топ. Подласи. Не гаси. Добро ну, мы от всем на зло и стамара поём мы зло. безмезло из доброкуем безмезло ток ток ток ток ток в нашем сердце под солой туда бело нагрето зло вот и мы его изпотим из него пьём мы поответь ток ток ток прощай ток ток ток Yeah, my luck. जे <Bertels> Месяц за месяц, и, наконец, настал день, когда Вади с обещанным золотом для гномов пришел за своим сыном, чтобы забрать его домой. Я выполнил свое обещание. Вот золото за обучение моего сына. Твой сын уже многому научился, но для того, чтобы стать настоящим мастером, ему нужно остаться у нас еще на один год. Я бы с радостью его оставил Но у меня больше нет золота Нам его не нужно, ты можешь взять назад и то, что принес Пусть вел он, тучится у нас даром Спасибо Но с одним условием, если через год ты хотя бы на один час опоздаешь Прийти за ним, мы отрубим ему голову Ну что ж Я согласен Но прежде чем уйти Я хочу сначала поговорить с сыном Вади отвёл мальчика подальше к подножию горы, где росли пышные кусты терновника, и там рассказал ему о своём уговоре с гномами. Я постараюсь прийти за тобой вовремя, сын мой. Но так как никто не знает, что с ним может случиться, я ставлю тебе в этих кустах свой нож. Я не боюсь И учил я тебя мирному труду. Но тот не мужчина, кто видя, что его хотят убить, не берётся за оружие. И бросив в кусты нож, который был величаной, с добрый меч. Великан крепко обнял мальчика и отправился в обратный путь. Весь год Он с тревогой думал о сыне и так боялся опоздать к назначенному сроку, что ещё задолго до него вышел из дома. Дорогой он не шёл, а бежал и явился к горе Калево на целый день раньше, чем было условно. Он так устал, Что растянулся во весь рост у подножья горы и сладко уснул. Гора не рассыплется, если мы сами этого не захотим На ее вершине есть несколько тяжелых камней, которые так еле держатся Давай подтолкнем их снизу, они упадут прямо на великана И, может быть, навсегда избавят нас от него О, Вот так, вот так, сильнее, еще раз Вадий даже не успел приподняться, когда лавина камней обрушилась на него Вадий даже не успел приподняться, когда лавина камней обрушилась на него с неё вёл он да и показав ему тело отца заявили чтобы и он готовился к смерти моя голова принадлежит вам и вы можете снять её когда хотите позвольте мне только перед смертью проститься с отцом прощайте до поскорей И не вздумай пытаться убежать, мы пойдём вместе с тобой. Ночь была тёмная. Юноша украдкой поглядывал на скрывавшиеся в ночной темноте кусты терновника, стараясь вспомнить, под каким же из них скрывается нож. Вдруг на его счастье На небе показалась луна, и при её свете Вёлант увидел, как в одном из кустов неподалёку от него что-то блеснуло. Не теряя времени, он со всех ног бросился туда. Гномы устремились за ним, но юноша оказался проворнее. Теперь я свободен. Этот нош укажет мне дорогу к свободе. Прочь с моего пути! Желый день шёл вёлунд на север и к вечеру добрался до устья реки, на берегу которой лежала громадная поваленная бурей ель. Вот на чём я могу испытать свой нож, плыть легче, чем идти пешком. Попробую обрубить ветки этого дерева. Так. А теперь волшебный нож, помоги мне выдолбить сердцевину. Я залезу внутрь бревна и поплыву в нем к морю. Так, мое жилище готово. Спущу-ка бревно на воду и в путь. Три дня плыл Велут, пока, наконец, волны не пригнали его бревно к южному берегу Швеции, где правил тогда король Нидгот. Каждое утро дружинники короля закидывали в море сети, чтобы наловить для королевской кухни свежую рыбу. Вместе с треской и сельдью они вытащили на берег и бревно, в котором находился вёл. Когда воины с любопытством рассматривали свою находку, на берег пришёл сам Нито. Бревно. Из него можно сделать новые столы для моего пиршественного зала. Перерубите его пополам и отнесите их ко мне в замок. Стойте! Стойте! А никто вы разрубите и меня! Стойте! Стойте! Покажи мне, чудесное бревно, кто ты и откуда ты родом? Меня зовут Вёлан, а родом я из Зеландии, но я не бревно, а человек! И сейчас выйду наружу! О-о-о! Рад, рад приветствовать тебя в моём замке, чужестранец. Хоже, больше 50 лет живу я на белом свете, а ещё никогда не видел, чтобы люди плавали в брюонах. С сетого дня Вёлунд поселился в замке короля Ниткада. Как-то раз он взял лучший нож короля и, взобравшись на прибрежную скалу, принялся вырезать из дерева маленькую фигурку лося. Его работа подходила к концу, когда нож неожиданно выскользнул из его рук и упал в море. А! Я потерял любимый нож короля Нидгада. Попробую заменить его. Подсуну королю собственный, точно такой же. На следующий день за королевским столом подавали жареную говядину. Садитесь без ножа. Подайте мне его. Что, что за диво? Он почти без моей усилий. Срезал огромный кусок мяса вместе с костью и по рукоятку ушел в стол. Mm. Позовите моего кузнеца Амелиага. Скажи мне, Амельяк, кто сделал этот нож? Разумеется, я. Разве я в стране кузница кровью моей? Другой кузницы у меня нет. И, и все-таки это не твоя работа. Тот, кто сумел сделать такой нож, намного искуснее тебя. Искуснее меня, Амельяк. Нет никого на свете! Я искуснее тебя, Амеляк! Значит, ты тоже кузнец? Да, я кузнец! И как бы не хвастался Амеляк, я знаю кузнечное ремесло лучше, чем он! Э-э-э, не верьте, не верьте словам чужестанца, король! А я, а я вызываю его на состязание! Пусть он попробует выковать меч! и увидишь, что ему не разрубить этим мечом шлемы и панциря, которые сделаю я. Охотно принимаю твой вызов. Постройте для черностранца новую кузницу, отведите его туда. Через три дня мы проверим, кто был прав в этом споре. Музыка и тем мой меч судьбу свою вручаю тебе мой меч я прошлое дарю я с ним сегодня навсегда прощаюсь я с будущим сегодня говорю всегда всегда смотреть вперёд туда где нас опасный ждёт где вшуми бит венеч звенит Всегда, всегда, смотреть вперёд, туда, где нас удача ждёт, и нашу честь от бед хранит. Всегда, всегда, смотреть вперёд, туда, где нас опасно ждёт, где в шуме битвы меч звенит. Всегда, всегда, смотреть вперёд, туда, где нас удача ждёт, и нашу честь от бед хранит. Разве на мешках с шерстью? Ляш! Он рассек их. Точно они были наполнены одним воздухом. А этот валун за дверью величиной с доброго быка. Он-то окажется покрепче. Ляш! Мой меч рассек его пополам, как кусок масла. Я выиграю этот спор. Ляш! Боюсь, что после состязания мне не легко будет сохранить этот меч. Король Ниггот постарается отобрать его у меня. Побыстрее изготовлю точно такой же. Такой же, и не такой. Похожий, не не похожий. Один я сумею отличить настоящий меч от подделки. Храни мой меч и честь мою, гидоблесть. Мы завоевыем целый мир твоё.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 Так, где нас опасных ждёт, где в шуме битвы мечи звенят. Всегда, всегда смотреть вперёд, туда, где нас удача ждёт и вашу честь отберёт ранний. А теперь пора на состязание. Амелиак уже надел на себя шлем невероятной толщины и поджидает меня возле королевского замка. Я разрешаю вёланду испытать мой шлем и мой панцирь на мне самом. Где в шуме битвы меч звенит. Сегодня вы все узнаете, кто лучший кузнец в нашей стране и воздадите мне должную славу. А этого, этого пришельца выгоните вон! Я не желаю твоей смерти, Амеляк. Забудь гордость и пока не поздно, останови мою руку. Ты просто хвастун. Я не боюсь твоего меча. Да ты даже не сумеешь оцарапать меня. Ну! Руби или признавайся, что ты проиграл. Будь благоразумен, Амеляк. Смерть уже нависла над тобой. Руби, говорят тебе. Ну, руби трув. А я не боюсь тебя. <связь> а? А? <связь> прекрасный, прекрасный удар. Тот, кто хочет подняться выше всех, всегда падает ниже всех. Э, твой мяч очень хорош. Через гранец. Он даже достоин королевской рыки. Я первый его себе. А ты Откат, ныне будешь моим кузнецом. Он без ножен, великий король. Я сейчас бегаю в кузницу и принесу тебе их. А заодно и обменяю меч. Так Вёлунд на долгие годы стал королевским кузнецом. Это было ему не по сердцу. Он соскучился по родине и брате. удерживало его на чужбине не только одно. Он полюбил Ботвильд дочь короля Нида. Креты мы всегда ее тепла, Ей не страшны морозы до домов, Она хозяйкой входит в каждый дом. Ей не страшны морозы до домов, Она хозяйкой входит в каждый дом. А я простой слуга Мне никогда не добиться ее руки Бодвельт, как песня Разве поймаешь песню, что слетела с уст? Видно, всю жизнь придется мне провести в кузнице С моими постоянными друзьями Молотом, наковальней и клещами Всегда бодвельт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 как всегда, но в судьбу Вёландо вмешался случай. Нидгот задумал воевать с одним из своих соседей, и Вёландо пришлось отправиться вместе с ним в поход. Накануне битвы король вспомнил, что забыл дома талисман. который, как он верил, приносит ему победу. Эй, мои верные слуги! Скочите быстрее домой! К тому известь. Кто до вас, кто до солнца привезёт мой талисман? Я дам в жаны свою дочь. Какого неба спёр? Весь я не придворный а простой кузнец. Если я привезу талисман, нет, гет будет вынужден отдать мне бодвельт, чтобы не нарушить своего слова. Почтозамок. И, и вот мы на пороге. Что случилось, Вёланд? Поскорее дай мне королевский талисман. Это приказ твоего отца. Держите уже стражники. Молю богов, чтобы они прибавили сил моему коню. Кажется, я не опоздал. Если только не помешает мне этот предворный, что стоит на дороге. Эй, кузнец! Кудавай сюда талисман. Вы ж не думаешь ли ты жениться на принцессе? Всё равно нидгот не отдаст её за тебя. Пропусти меня. Ого. Да ты не как хочешь драться. Ну, постой. Сейчас я тебя проучу. Горе тому, на кого обрушится мой меч. Получай же! Что там? Что здесь происходит? За что ты убил моего верного слугу? Вот твой талисман, король. Отдашь ли ты за меня, Бодвильд? За тебя, Бодвильд! Свою в лице убей. Кузнец. Не, ты убирайся. Не, и будь доволен. Что я не приказал казнить тебя, за тобой держусь. В таком случае, прощай навсегда, уж живой король. Довольно работал я на тебя. Пусть теперь это делают другие. Оставив службу короля, Вёлон сначала хотел переправиться за море в Селандию, но потом вспомнил А Ботвильд и остался в Швеции. Он поселился в глухом и диком месте, которое называлось Волчая долина. Здесь юноша построил себе небольшую избушку и стал жить в полном одиночестве, занимаясь охотой и рыбной ловлей. А короля он почти забыл и не думал. Но тот не забыл дерзкого кузнеца. и никак не мог себе простить, что выпустил его из своих рук. Он разослал людей по всей стране со строгим приказом: найти Вёлунда и сообщить во дворец, где он находится. Наконец-то до него дошла весть о том, что искусный кузнец живёт один в Волчьей долине. С отрядом воинов Нидгот Сейчас же отправился туда. Был поздний вечер, и Вёланд, как всегда, сидел один, задумчиво, вертя в руках кольцо, сделанное им для Ботвельд. Как вдруг дверь в его избушку внезапно распахнулась, и на её поле пороги показалась королевская дружина во главе с самим королём Эх, а вот чем занимаешься? Ну говори! Откуда ты взял это кольцо? Это кольцо моё! Я выковал его своими руками. А это что? Ты унёс с собой меч, который принадлежит мне по праву. Э, ты вор! Вы украли кольцо и меч. Эй, мужи! Связать его руками и ногами, отвести в мой замок. Эй! Опусти меня! Ну! Держите! Держите его, болваны! Я я не буду. Я не буду тебя убивать. Ты хороший мастер. Я посажу тебя в кузницу и заставлю делать для меня ружья и разные украшения. Верь, ты от меня не уйдёшь. Разве только у тебя за плечами вдруг вырастут крылья? Жадный и алчный Нидгод запретил кому бы то ни было навещать Вёлунда. Он даже сам приносил ему пищу. И молодой кузнец жил как в тюрьме. Убежать он, конечно, не мог, да теперь в Йоленду этого и не хотелось. Любовь к Ботфильд удерживала его на месте. Король подарил своей дочери кольцо, которое он отобрал у Йоленды. Ботфильд оно очень нравилось. Но однажды Она уронила кольцо на пол и, нечаянно наступив на него ногой, сломала пополам. «Отнеси его Галланду, дочь моя. Он его сделал, он его и исправит». «Чужестранец, я пришла к тебе с большой просьбой. Я сломала пополам свое кольцо». Скажи, не сможешь ли ты мне помочь? Для тебя я готов сделать всё на свете. Ведь это кольцо я изготовил для того, чтобы когда-нибудь подарить его тебе. Через день Ботфилд снова пришла в кузницу, чтобы забрать своё кольцо. Потом пришла уже просто так. И наконец стала заходить к Вёлонду каждый день. Она искренне и горячо полюбила Малатова-кузница. Как-то утром, когда поджидая Ботвильд, Вёлонд задумчиво сидел на пороге своей кузницы, он увидел высокого, широкоплечего охотника, который шёл прямо к нему. Вё Разве ты меня не узнаёшь? Я твой брат, Эгил. Эгил. Ты пришёл вовремя, брат. Только ты один сможешь помочь мне убежать отсюда. Хорошо ли ты стреляешь из лука? Я попадал в летящего ворона на расстоянии 300 шагов. Скажи только, что я должен сделать? Тогда сейчас же отправляйся на охоту. И принеси мне два мешка птичьих перьев. Из этих перьев я сделаю крылья и улечу на родину. Последуешь ли ты за мной или останешься здесь? В общем, будет, если я до твоего бегства поживу в королевском замке. Хоть может, здесь я тебе прикроюсь. А как только ты улетишь, уйду и я. Тогда, Эгил, может случиться так, что король, увидев, как я пролетаю над его замком, прикажет тебе пронзить меня стрелой. Знай же, что под левой рукой я буду держать бычий пузырь, наполненный кровью. Целься в него. Кровь прольётся на землю, король подумает, что я ранен, и ты успеешь скрыться. А теперь я хочу проститься с Бодвильд. Я слышу её шаги возле моей кузницы. Моя любимая. Не забывай меня. Придёт время, и я за тобой приду. Прощай. Люб. Где бы ты ни был, как долго ни длилась бы наша разлука, знай, я всегда буду ждать тебя. Помоги мне надеть эти крылья. Они возвратят мне свободу. Что это за декоменная птица появилась над моим замком? Это я беру! Вот я дароваю мне крылья! Теперь ты видишь, то и простой кузнец может подняться выше короля! Прощай! Я возвращаюсь на Ратику! Нет! Нет! Тебе не уйти от меня! Эггел! Эй, Эггел! Эй, Эй, Скажи же Эггел! Эй, Эггел! Иди, мне в эту птицу я осыплю тебя золотом. Если же ты промахнёшься, брошу в темницу. Сейчас, король. Аня-ня, повали! Пойди вот из его плеча брызнула кровь. Да, сейчас ты повали, мы ла Но вялун летел всё дальше и дальше и наконец добрался до своего родного острова, где его с радостью встретил старший брат Слагфид. Вскоре к ним присоединился и Эгил, благополучно бежавший из Швеции на рыбачьей лодке. Все три брата жили дружно и весело. Сладкий пахал землю, Эддю охотился, а Вёлу работал в кузнице. Прошло 2 года. Король Нидгат умер и на престол зашел его племянник, человек добрый и справедливый. Узнав об этом, Велланд снова приехал в Швезду, и новый король не только отдал в жены ему ботвель, но и вернул замечательный меч, хотя Велланду он был уже не нужен. Молодой кузнец, которого никогда не прельщала воинская слава, предпочитал мечу свой молот и наковальню. А они принесли ему любовь и уважение народа.